Я ничего не хочу слушать летучих мышах, Харт. Ты не первый из прогов, от которого я слышал об этих грузунах. Я говорил по этому поводу с Доги Гобсом. Он действительно толковый специалист и ведет для корпорации Неоромик почти все научные исследования и курирует все, связанное с наукой.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 Вывод из вчерашнего столкновения был один. Артему нужно было покинуть как можно быстрее Катар. Бороться со вселенским злом в лице вампиров, тем более в одиночку, землянин не хотел и не желал. Он сознавал, что сейчас он хоть и заручился поддержкой того же Дуга Роня, но на деле является одиночкой и пока не вошел в местное общество, как тот же Дог Март, явно имеющий массу знакомых и друзей на разных базах и не только.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 Обдумав, Артем решил, что не так все и просто у вампиров. Возможно, что имелись общности, живущие среди людей, и имелись и те, кто жил в пещерах, не собираясь их покидать и таская людей через савану к себе домой. А возможно, были кланы, которые вообще не занимались охотой на людей и питались кровью и мясом, проживающих на территории клана животных.